Глава двадцать седьмая. Кто кого боится? По дороге нескончаемым потоком шли беженцы. Старые, молодые, совсем дети. Все изнеможденные от длительного перехода. Лицы не выражают ничего, кроме обречённости. Внезапно какая-то женщина, увидев меня, остановилась. "Это ты?" каким-то зловещим шёпотом спросила она. "Ты! Будь ты проклят!" последние слова она выкрикнула, придя на виск. Кто-то из толпы бросился её успокаивать, мягко схватил за руки и попытался оттащить в сторону. Женщина продолжала кричать, но уже что-то нечленораздельное. Похоже, это уже истерика. И что лично я ей интересно сделал?» Неожиданно пошёл дождь, холодный, пронизывающий насквозь. В воздухе отчётливо запахло прелой листвой и ещё чем-то, до да боли знакомым и пугающе, неприятным. «Нам пора!» — раздался знакомый голос. Я обернулся и увидел Бориса. «Что происходит?» — спросил я. «Саша!» — тот явно смутился. «Я всё понимаю, ты не можешь прийти в себя...» «Но поверь, надо! Пора уже!» Он попытался схватить меня за руку, но я резко отдёрнул её. Борис смотрел на меня с жалостью и в то же время с каким-то укором. Кажется, я что-то начал вспоминать. «Их не вернуть, Саша!» — глухо сказал Борис. Я и сам это прекрасно понимал, но до конца так осознать и не мог. Пашка и Фиона, она же Эссет, Их погребло под завалами на моих глазах, когда по городу ударили с орбиты. Не знаю, каким образом спался я сам, да и не хочу знать. «Я понимаю», — сквозь зубы проговорил я в ответ на молчаливый взгляд Бориса. Дождь усиливался, стало ещё холодней, даже пар изо рта пошёл. Куда они все идут? Всё равно планета одна, не сбежать. «Кто эта женщина?» — спросил я. «Ты о ком?» — удивился Борис. Беженка, которая меня проклинала. Я её знаю? Вряд ли, покачал головой Борис. Зато она тебя знает. Да и кто теперь тебя не знает, прости. Странно, что тебя ещё не убили. Я криво усмехнулся. Не убили, потому что я ещё нужен. Не знаю зачем. Да они и сами, честно говоря, не знают. Так, держат на всякий случай. От случайности меня защищают несколько крепких парней с автоматами. охраняет них хуже, чем президента. Дали послышался рёв двигателей, к которому спустя короткое время добавился лязг гусениц, а вскоре на дороге показались и сами источники звуков. Колонна потрёпанных Т-14. Видимо, они уже приняли участие не в одном бою, если судить по смятенным местами броне и следам гари и копоти. Беженцы единой огромной гусеницей прижались к обочине, пропуская стальные машины. От нечего делать, я начал считать их. 10, 15, 25, 50 боевых машин, 50 железных могил для собственных экипажей. Да, пока мы сопротивляемся, но очень скоро нас сомнут. Первым делом они ударили по крупным городам. Нью-Йорк, Москва, Токио, Берлин, Лондон, Мехико. Затем с легкостью уничтожили ядерные боеголовки. на аспект нацелены по их боевым кораблям. И уже потом на землю высадился десант. Они методично продвигались вглубь территории, зачищая их от местного населения. Поначалу все решили, что они будут вести войну по правилам, щадя мирных жителей. Но кто вообще сказал, что у войны существуют правила? И чего ещё можно было ожидать от тех, кто начал с бомбардировки миллионов городов? Лишь за первый день вторжения Погибло больше народу, чем за обе мировые войны вместе взятые. И ради чего? Вернее, из-за чего? Нас посчитали опасными. Слишком опасными, чтобы оставлять в живых. А всё из-за одной единственной ошибки, допущенной в игре. Ошибки, которые допустил я, возомнив себя лучшим игроком своей расы. Я проиграл, но пострадал не только сам, пострадала вся планета. Вот почему женщина из толпы беженцев так отреагировала на меня, и вот почему со мной ходит отряд автоматчиков, чтобы обезумевшие люди не учинили расправу. Те, кто решил, что я пока нужен, на что-то надеются. У них больше нет выхода. Спецотряды зачистки не вступают в переговоры ни с кем. Послания на любых частотах игнорируются, белые флаги расстреливаются, а парламент Теоры превращается в горстку пепла. И это неудивительно. У командиров спецотрядов нет и нового приказа, кроме как тотальное уничтожение. Нет, до конца нас всё-таки не истребят. Остаёт не более 1-2% населения. Земля не погибнет. Она будет просто отброшена на тысячелетия назад, обратно в каменный век. Подобное уже было, так мне рассказывал Марий. Ещё не так давно мы играли с ним на пару и вместе пошли выполнять этот чёртов квест. Пушестика теперь нет. Я даже не успел с ним попрощаться, а скоро не будет и всех нас. С той стороны, куда ушли танки, затянутым глоей горизонт озарился яркими вспышками. Следом раздался взрыв, затем ещё и ещё один. Небо расчертили огненные полосы, что-то вспыхивало прямо в воздухе, осыпаясь на землю пылающими обломками. Несмотря на тучи и проливной дождь, стало светло почти как в солнечный день. Страшное зрелище. Водяные капли отблескивали красным, падая в сверкающие лужи. Рваные облака пожелтели, как и лица людей. В рядах беженцев возникла паника. Люди бросились в рассыпную, не особо соображая, что они делают и можно ли таким образом спастись. Кто-то упал на дорогу, его не заметили и топтали в грязь. В середине огромной лужи стояла девочка лет 12 и прижимала к себе двух рывущих на взрыв пареньков. "Мама! Папа!" кричала девочка. Их смела толпой, а крик дечушки потонул в общем многоголосом вое. Смотреть на это стало уже просто невыносимо. Борис, который всё это время просто стоял и смотрел, начал торопливо сбираться на холм и одвинулся вслед за ним, со всех сторон окружённый неотступной охраной. Как только мы очутились на вершине, я не выдержал и посмотрел вниз. Городское марево колыхалось. Люди теперь бежали в одном направлении, и вдруг передние ряды неожиданно остановились, а те, кто бежал за ними, не успели отреагировать, врезаясь в передних и сбивая их с ног. "А чёрт!" испуганно выругался Борис. "Они нас обхитрили". "Именно", подтвердил кто-то. Голос и интонации были подозрительно знакомы. Автоматчики открыли шквальный огонь. Я даже дёрнулся от резких звуков. Внезапно один из них вскрикнул и упал замертво. "Саша, беги!" закричал Борис и тут же упал, сражённый каким-то тёмным лучом. Ещё один автоматчик коротко скрикнул, схватился за живот, выронил оружие и грузно осел, завалившись после этого на бок. Оставшиеся продолжали стрелять в пустоту, но вскоре и они были мертвы. Давно не виделись. Зеленоволосый клон омерзительно улыбался. Я огляделся по сторонам, никого, кто мог бы меня защитить, не было. Надежда оставалась только на себя самого. Мы разве знакомы? Я с удивлением осознал, что не боюсь. Да и мой собеседник не торопился меня убивать. Он не ответил на вопрос, лишь хмыкнул и улыбнулся неожиданно яркими чистыми зубами. Вам конец, довольно сообщил он. «Как же я давно не испытывал этого чувства! Тебе не понять!» «Ты знаешь, я очень рад, что мне этого не понять!» Спокойно ответил я. «Понимаю!» — кивнул Зеленоволосый. «Мы устроены по-разному, поэтому я победитель, а ты побеждённый!» «Что тебе от меня нужно? Почему ты не убил меня, как тех, кто пытался меня защитить?» Зеленоволосый рассмеялся. «Отвратительно, насколько он похож на клоуна, злая ирония слепой судьбы!» «Ты не бежишь, это хорошо», — как мне показалось с уважением, произнес он. «Я и не собирался убивать тебя. Есть кое-что поинтересней». «Что же?» — спросил я, чувствуя, как страх все же подобрался ко мне. «Слышишь эти крики?» — спросил клоун, указывая туда, где толпились обреченные беженцы. Я молча кивнул, а мой собеседник продолжил. «У нас нет задачи уничтожать всех. К примеру этих мы можем оставить». И от чего это зависит? скорее сейчас зубами уточнил я. Правильный подход, кивнул зеленоволосый. Но я позволю себе уточнение. Не от чего, а от кого? Кажется, я начал понимать, что происходит. Я уверен, что среди всех этих трусливых мешков для внутренностей ты не знаешь никого. Клон, похоже, упивался своим красноречием. Какие-то дети, какие-то старики, кому они нужны? Уж точно не тебе. Глухо сказал я, сглотнув слюну. Ты прав, ты прав, кивнул клоун. А тебе? Тебе они нужны? И в его словах читалось одно: беженцы не уйдут живыми. Он это знал и хотел донести до меня эту мысль. Вот только зачем? Сможешь ли ты пожертвовать собой ради неизвестных тебе людей? Клоун задал вопрос, которого я боялся. Моя жизнь в обмен на жизни их всех? Голос предательски дрогнул. Да. Просто ответил клоун. "Зачем тебе это?" спросил я. Тот лишь расхохотался в ответ. "А если я откажусь?" голос внезапно окреп. "Ты меня отпустишь?" "Даю слово", кивнул Зилнаволосый. "Но перед смертью все эти люди узнают, что ты променял их на свою жалкую жизнь, скорее всего, недолгую". Клоун выражался настолько высокопарно, что меня даже покоробило. Но это не главное. Главное то, что он поставил меня перед сложным выбором. Я не герой, мне тоже хочется жить. Пусть меня считают предателем, пусть меня все ненавидят за мою ошибку, приветшу к трагическим последствиям, но я просто хочу жить, и пусть это даже будет недолго, как уверяет меня клоун. Тот из них, вероятно, воровал, неожиданно сказал зеленоволосый. Возможно, даже что убивал. Нужны ли они теперь кому-то? Достойны ли они жизни? Почему он тянет? Неужели не хочет брать на себя несколько сотен смертей? Сомнительно, с учётом того, что он в спецотряде, вряд ли он не осознавал, на что идёт. Человечество всё равно обречено, добавил клоун. Стоит ли спасать тех, кто, возможно, и так не доживёт до очередного рассвета? Ты знаешь, я запнулся, делая глубокий вдох и набираясь смелости. Ты знаешь, стоит. Ты уверен? — спросил зеленоволосый. Мне показалось, что голос его дрогнул. «Абсолютно!» — твердо ответил я. «Подумай еще раз!» — неожиданно предложил клоун. «Бей!» — гаркнул я ему прямо в ненавистное раскрашенное лицо. Тот медлил. «Бей!» Пятое испытание пройдено. Честь. Счет 3-2.